Его спутники прислонили его к воротам, намереваясь потом схватить Пексли, но того уже не было и следа. Изумительная ловкость этого человека нашла себе в этот день наилучшее применение. Каким-то необычайным образом он, казалось, исчез с лица земли. При контроле его книг не нашли никаких записей. Служащий его бюро, честный человек, знал только, что его хозяин предпринимал многочисленные поездки, имевшие целью получить новое представительство за границей. Мы нашли достаточную сумму денег, чтобы уплатить по всем его обязательствам, но о нем самом не было ни слуха, ни духу. Тот день, когда был ранен инспектор и человек, который столь же у меня интересовал, скрылся таким необъяснимым образом, День этот замечателен для меня и другой случайностью. Недовольный неудачным исходом моего шестимесячного расследования, я решил выкинуть это происшествие из головы и поехал уокинг играть в гольф. Секретарь клуба представил меня господину по имени Джеймс Стэнфилд, жившему поблизости. Мы сыграли партию, которую я причисляю к лучшим, когда-либо сыгранным мной. Стэнфилд был очень молчалив, но отнюдь не угрюм. Он выглядел лет на сорок, казалось, был весь поглощен игрой. Он делал каждый удар с доходившей до смешного заботливостью и изумительной точностью. Причем никогда не выгонял шар далеко вперед, но лишь настолько, чтобы прибить его к месту назначения. И из 80 ударов, которые составляли партию, Я не запомнил ни одного, который был бы чересчур сильным или слишком слабым. Он побил меня на семнадцатом отверстии, и когда мы при восемнадцатом ударе стояли друг против друга, случилось нечто, придавшее еще большую тревожность этому богатому событиями дню. Справа от нас был кустарник, за которым, как сказал мне мой партнер, находившийся слева от меня, Он первый обнаружил то, что встревожило собаку. Он вскрикнул, и я поспешил к нему. На спине лежал человек с раскинутыми руками и маленьким синим отверстием в лбу. Он был мертв, но еще теплый. И по странной случайности я сразу узнал его. Это был один из сыщиков, которые утром на Йоллертон-Роуд не смогли арестовать человека, проживавшего под именем Томаса Пексли. Дженет. Как раз перед обедом в четверг 3 ноября снова неожиданно появился мой хозяин. Я не удивилась. За ночь до этого я видела его во сне, и мне казалось невозможным, чтобы он не появился после моих ежедневных горячих молитв. Увидев, что он входит в сад, я почувствовала дикую радость. Если бы он увидел меня в эту минуту, он бы все узнал и понял. Но пока он подошел, я впустила его, мое самообладание вернулось ко мне. Я, вероятно, показалась ему только обыкновенной, хорошо воспитанной и умеющей держать себя горничной. Он переоделся и сейчас же ушел играть в гольф. Войдя в комнату, чтобы почистить и убрать снятые им платье, я обнаружила, что он повесил его в стенной шкаф и, по-видимому, запер его. Это открытие, которому предшествовали многие другие, дало новый материал для моих размышлений. Я решила внимательно прочесть завтра газету. Мне становилось все яснее, что в жизни моего господина было нечто тщательно скрываемое им от света. Я еще более убедилась в этом, найдя спрятанный в верхнем ящике револьвер. Купец, имеющий бюро в сети и виллу, дающую ему возможность играть в гольф за городом, обычно не носит с собой заряженного револьвера. Мое сердце возбужденно билось. Когда я взяла в руки револьвер и играла им, я забыла о равнодушии моего хозяина ко мне...